Третья глава. Три года и пять месяцев назад. Даша. Фил. Мы жмем друг другу руки, и мой попутчик обворожительно улыбается, демонстрируя ямочки на щеках. Тяжело вздыхаю, так как флирт — последнее, что мне сейчас нужно. Отворачиваюсь обратно к иллюминатору и смотрю, как стремительно удаляется от меня город, в котором я выросла. Чувство пустоты внутри разрастается. От меня как будто оторвали кусок и просто выкинули за ненадобностью. Просто потеряли. И тоска по родине здесь совсем ни при чём. Я думала, надеялась. А вдруг он приедет в аэропорт? Вдруг наберётся смелости и посмотрит мне в лицо? Или записка с извинениями — это всё, на что способен Кирилл Морозов после того, как прилюдно унизил меня и плюнул на мою любовь? Сжимаю кулаки так сильно, что короткие ногти больно впиваются в кожу ладоней. Почему чувства не выключаются по щелчку пальцев? В один миг я его люблю, в другой нажала выключатель и полностью свободна. Слишком просто. Глупо. «А я вот боюсь летать», — раздается справа от меня. «Сочувствую. Слышу сарказм», — усмехается мой новый знакомый. «Это именно он. Люблю плохих девчонок. Мы подружимся», — подмигивает мне Фил. «Фил? Это как Филипп? Очень жаль, что я забыла наушники». Обычно мне везёт в поездках. Все мои соседи до этого были молчаливыми бабушками и дедушками, а не двухметровыми красавчиками с ямочками на щеках. Только вот меня совершенно не волнует ни его внешность, ни его улыбки, ни его попытки завести беседу. Неплохие попытки, но спасибо нет. Я скучная девчонка. Предлагаю тебе пристать к стюардессе, хивая на девушку в красной униформе, что катит по проходу тележку с напитками. Блондинка и всё при ней. Любой нормальный мужчина обратил бы внимание на неё, а не на меня. Но я уже сомневаюсь в нормальности своего соседа, потому что он вдруг выдает. По статистике, самолеты являются самым безопасным на Земле видом транспорта. «Класс. Ты так считаешь? У тебя костяшки пальцев побелели, так ты сжимаешь подлокотники. Тоже летать боишься?» — хмыкает мой сосед. Демонстративно поднимаю с пола рюкзак и принимаю шарит в карманах в поисках наушников. «Неужели мое везение совсем меня покинуло?» Ничего я не боюсь, бубню себе под нос и перебираю внутренний мир рюкзака. Ручки, блокнот, пакет с мармеладными мишками, блеск для губ, резинка для волос. Ничего полезного и нужного мне на данный момент. Может, только мармеладные мишки на минутку смогут заткнуть парня в соседнем кресле? Достаю шуршащий пакетик и протягиваю его собеседнику. Держи. Его глаза округляются в детском восторге, в таком настоящем и искреннем, что я немного подвисаю на его внешности, принимаясь разглядывать. У него тёмные волосы со спадающими на лоб прядями, от которых меня передёргивает, и хочется отвернуться, потому что именно такую прическу носит Кирилл. Но на этом их сходство заканчивается, и я могу затолкать свои болезненные мысли о Морозове обратно туда, откуда они только что вылезли. У Фила смуглая кожа, полные губы, которые он не умеет, по всей видимости, держать на замке, и потрясающе длинные чёрные ресницы. Просто мечта всех девчонок. «Спасибо», — говорит он и смотрит прямо на меня. Его глаза, как две чёрные дыры, затягивают меня в запретный космос. Моргаю, прогоняя лёгкий морок с мозгов. Как мне там Машка на прощание завещала? Ты ещё встретишь своего человека. Может быть, прямо сейчас в самолёте, а может, по прилёту в Германию. О, нет. Нет, нет, нет. Никогда больше ни в кого не влюблюсь, ни за что. В этот момент слышится треск. Фил одним движением вскрывает пакет, забрасывает сразу несколько мармеладок в рот и блаженно закрывает глаза, откинувшись головой на спинку кресла. «Даже не надейся получить его обратно, Даша!» Не открывая глаз, говорит парень. «Я фыркаю. Не думай, что это бескорыстная акция. Это обмен. Мне нужны твои наушники во временные заложники». «Хитра!» Резюмирует Фил, приоткрыв один глаз. «Делаю невинное лицо и протягиваю ладонь в просящем жесте». «Только такая балда, как я могла не взять в поездку столь нужную вещь, как наушники. У него они точно есть, я уверена». «У меня есть одно условие», — говорит Филипп и демонстрирует неаккуратный белый чехол. Я тянусь за ним, но он поднимает руку выше. «Какое же?» «Я расскажу тебе три шутки. Если ты не засмеешься, ты заберешь их». Подкидывает и ловит коробку одной рукой. «Клоун. Мой сосед по полету настоящий клоун. И он уже начинает меня раздражать». «На весь полет?» — сощурила глаза в поисках подвоха. «Именно. Ну что, по рукам?» Наушники никому из нас так и не понадобились. Открываю глаза и не сразу понимаю, где я. Так привыкла просыпаться у себя в кровати, что даже когда ночую у родителей, в первые секунды после пробуждения теряюсь. За окном светлеет розовый рассвет, и на стене играют тени от шторы цветов, которыми уставлен подоконник. Разглядываю их какое-то время с абсолютно пустой головой. Мысли разбегаются, я совсем не пытаюсь их поймать. Переворачиваюсь на бок, обнимаю подушку и тянусь к телефону. Часы показывают 6.20 утра. В доме стоит звенящая тишина, особенно это чувствуется, если вспомнить вчерашний шум. При мысли о дне рождения Аленки в голове сразу всплывает образ Морозова. Я не держу на него обиды или злости. Отпустила внутри себя и давно... простила. В чем его вина? В том, что он в итоге так и не смог меня полюбить? Вспоминать то время уже не больно. В конечном счёте, это просто очередной жизненный опыт. Забыть глупо, помните переживать каждый момент не обязательно. Не знаю, как бы у нас всё сложилось, не зайди я той ночью в комнату и не увидь его поцелуй с Нелли. Смогла бы от него уехать? Смогла бы построить свою жизнь без этих больных чувств? Вряд ли. Его измена, или вернее сказать, предательство, дало мне пинок под задницу. Зато обломала крылья. Хотя в итоге я и без них научилась летать. Его извинения были смешны. Кто столько лет после драки машет кулаками? Зеваю переворачиваюсь опять на спину. Ночью я обычно сплю плохо. Тяжело засыпаю, подолгу могу лежать и считать овец. Часто просыпаюсь, потею. Потом стоит только солнцу показаться, из-за горизонта я встаю. Снотворные помогали, но после их приёма я как по голове стукнутая, ничего не соображаю. Поэтому вот уже два месяца как отказалась от таблеток. Иду в ванную, взяв с собой мобильный, косметичку и полотенце. Ставлю телефон на подставку и включаю горячую воду. От Фила новых сообщений нет. Я проматываю нашу переписку почти в самый верх и тыкаю пальцем в экран. Он опять что-то поёт мне на немецком, а я улыбаюсь. Люблю вот такие добрые утра под его голос. В нашей квартире он постоянно занимал по утрам ванную. Даже если сильно спешил, обожал погорланить свои любимые песни в душе. Иногда я к нему присоединялась. Тогда опаздывали мы оба. Это было классное время. От тоски у меня сжимается сердце. Тяну руку, и Фил умолкает. Зеркало заботело от пара. протирая его рукой, смотрю на себя. Я всегда была худой, нескладной, тонкие руки, выпирающие ключицы, острые коленки. Только щеки, как у хомяка. Хотя примерно полгода назад они наконец-то решили меня покинуть. Зато теперь у меня есть очень симпатичные мешки под глазами и шрам на лбу. Тонкий, уже почти незаметный, бледный. Провожу по нему пальцем, больно вдавливая в кожу, будто надеюсь, что он исчезнет. «Дашка!» «А?» Отшатываюсь от зеркала и оборачиваюсь. Дверь в ванную закрыта, Люда стоит с той стороны, стучит несколько раз по деревянному полотну, напоминая о себе. На том спасибо, мама, последний раз не сумев до меня докричаться, вломилась в душ. Хорошо без дяди Олега, иначе я бы не пережила такого стыда. У тебя все нормально? Завтракать будешь? Все под контролем, усмехаюсь и перекрываю воду. Пробую ее кончиками пальцев. Пойдет. Приходи на кухню. Ага. Раздеваюсь и залезаю в наполненную почти до краев ванну. Откидываю голову, позволяю воде намочить волосы и закрываю глаза. Впереди еще один день. У меня все нормально. У меня все будет нормально.